Глава десятая. Дон Крочи теперь вполне оценил Тури Гильяну и был в восхищении настоящий молодой мафиози. Каким мощным подспорьем будет этот молодой человек! Что же касается одной занозы, полученной Доном Крочи в этом деле, то о он постарается забыть. Двое бандитов, освобожденных из тюрьмы в Монталепре, Попали туда с согласием при участии Дона. Но об этом можно не вспоминать. Что прошло, то бульон поросло. Дон забывал об обидах, если это могло отразиться на прибыли. Теперь он будет очень внимательно следить за Тури Гильяну. А Гильяну, сидя в горах, и не подозревал о своей растущей славе. Он был всецело поглощен мыслями об укреплении власти. Главную проблему представляли тут главари бандитов Таранова и Пасатемпо. Он подробно расспросил их, как они попали к карабинерам, и пришел к заключению, что на них донесли. Они клялись, что их люди были им преданы, ведь многие погибли в ловушке. Обдумав все это, гильяно пришел к выводу, что их выдала мафия. Мафиози прикрывали бандитов и служили у них связными. Гильяну высказал свое предположение Таранове и Пасатемпо. Но те решительно отказались такому поверить. Друзья друзей никогда не нарушили бы священный закон Омерте, который так много значил для их собственного спасения. Гильяно не настаивал, он просто предложил им вступить в его отряд. Он объяснил, что его цель — не просто выжить, но стать политической силой. При этом он подчеркнул, что они не грабят бедных. Более того, половина доходов отряда будет распределяться среди нуждающихся, которые живут вокруг городка монталяпра и дальше вплоть до пригородов Палермо. У Таранова и Посадтемпо будет у каждого по отряду, но все они подчиняются общему командованию Гильяну. И без согласия Гильяну никаких вылазок для добычи денег отряды предпринимать не станут. Они вместе будут осуществлять полный контроль над жизнью провинции, в которых расположены полярмо город Монреале, а также городки Монталепре, Портинько и Корлеоне. Гильяно постарался им внушить, что это они будут нападать на карабинеров, а не наоборот. И пусть теперь полевая полиция дрожит со своей шкуры. Бандиты были поражены его дерзостью. Пасатемпо, законченный бандит, считавший в порядке вещей насилия, мелкое вымогательство и убийство пастухов, Тут же стал прикидывать, какую выгоду можно извлечь из такого содружества, с тем, чтобы потом убить Гильяну и забрать его доду Теранова, которому нравился Гильяна, да к тому же он был благодарен ему за освобождение, размышлял о том, как бы поаккуратнее направить этого талантливого молодого разбойника на более разумный путь. Гильяна же смотрел на них с легкой усмешкой, словно читал их мысли и забавлялся. Пишотто же привык к грандиозным замыслам своего давнего друга. Он верил в него. Если Тури Гильяно говорил, что может что-то сделать, а с пану Пишотта верил, так оно и будет. И сейчас он слушал. Под лучами раннего утреннего солнца, золотившего горы, Все трое, как завороженные, слушали Гильяну, а тот рассказывал, как они поведут борьбу за освобождение народа Сицилии, помогут бедным выбраться из нищеты и уничтожить власть мафии, аристократии и Рима. Над любым другим они лишь посмеялись бы, но они помнили и никогда уже не забудут, как капрал Карабинеров приставил пистолеты к голове Гильяну, и как спокойно смотрел на него Гильяну, уверенный в том, что не умрет, и как он отпустил его, когда пистолет не выстрелил. Все это говорило о том, что перед ними человек, веривший в свое бессмертие и побуждавший верить в это других. На следующее утро Гильяну повел свою тройку, Аспану Пишотту, Пассатемпу и Таранову, вниз по тропе, на равнину возле городка Кастельветрану. С позаранку он разведал местность и велел всем надеть простое крестьянское платье. Он знал, что здесь проезжают колонны грузовиков с продовольствием для рынка в Палермо. Проблема состояла в том, как остановить грузовики. Они мчатся на большой скорости, чтобы проскочить на летчиков. К тому же водители могут быть вооружены. Гильяно спрятал своих людей в кустарнике, росшем вдоль дороги, неподалеку от Кастальветрана. А сам уселся на большом белом камне у всех на виду. Люди, шедшие на работу в поле, окидывали его безучастным взглядом. Они видели, что он вооружен лупарой и спешили мимо. Интересно думал Гильяно, узнал ли кто-нибудь его? Он заметил на дороге большую повозку, запряженную мулом и расписанную сказочными сюжетами. Старика, сидевшего на облучке, Гильяна знал в лицо. Это был профессиональный возщик, каких полно в сельской Сицилии. Его нанимали возить бамбук из дальних деревень на завод в город. Когда-то он приезжал в Монталепре и возил что-то для отца Гильяна. Молодой человек вышел на середину дороги. Лупару он держал в правой руке. Возчик узнал его, хотя на лице его это никак не отразилось, лишь в глазах мелькнул огонек. «Дядюшка Пепину», — сказал Гильяно, «приветствую его по привычке, как в детстве. Сегодня нам обоим повезло. Я готов осчастливить тебя, а ты поможешь мне облегчить долю бедняков». Он был искренне рад видеть старика. Тот молчал, смотрел на Гильяну с каменным лицом, весь ожидание. Гильянов забрался на телегу и сел рядом с ним, а лупару сунул в повозку. Он изложил дядюшке пепину свой план. Тот слушал его, не прерывая, все с тем же каменным выражением лица, но лишь до тех пор, пока Гильяну не сказал, как собирается его осчастливить, навалить ему полную повозку продуктов с грузовиков. Тут дядюшка Пипино хмыкнул и сказал, «Тури Гильяну, ты всегда был славным, храбрым, малым, добрым, разумным, щедрым и благожелательным. И теперь, хоть ты стал взрослым, не изменился». Гильяну вспомнил, что дядюшка Пипино был из тех сицилийцев, которые издавна привыкли говорить «Витиевато». «Рассчитывай на мою помощь в этом деле и в других. Передай привет отцу», который должен гордиться, что у него такой сын, — заключил Пепино. В полдень на дороге показалась колонна грузовиков с продовольствием. На изгибе дороги, ведущей к полям Партинико, им пришлось остановиться. Путь перегораживало скопление повозок и мулов. Это придумал дядюшка Пепино, которого слушались все возщики района. Водитель первого грузовика загудел было Пепино, и, медленно двинувшись вперед, толкнул ближайшую повозку. Человек на повозке обернулся и бросил на него такой злобный взгляд, что водитель остановил машину и терпеливо стал ждать. Он знал, что эти возщики, несмотря на свою скромную профессию, люди гордые и вспыльчивые, и если затронута их честь... К примеру, когда речь идет о преимущественном праве проезда по дороге, могут зарезать человека и с песенкой двинуться дальше. Два других грузовика тоже остановились. Водители вышли из кабин. Один из них был из восточной части Сицилии, а другой — чужак из Рима. Римский водитель, расстегивая молнию на куртке, подошел к возчикам и рявкнул, приказывая убрать вонючие повозки и чертовых мулов с дороги. Одну руку он держал в кармане. Гильяно мигом соскочил с повозки. Он не стал доставать лупару из кузова или вытаскивать из-за пояса пистолет. Подал сигнал своим людям, ожидавшим в кустах, и те выбежали с оружием в руках на дорогу. Таранова повернул и направился к заднему руку грузовику, чтобы тот не умчался. Пишотто соскользнул с обочины и подскочил к ерившемуся римскому водителю. Тем временем Пассатемпо, менее сдержанный, чем остальные, вытащил первого водителя из машины и бросил на дорогу к ногам Гильяну. Гильяну протянул руку и помог ему встать. Тут и Пишотто пригнал водителя заднего грузовика. Римлянин... Поспешил вытащить пустую ладонь из куртки. С лица его исчезло гневное выражение. Гильяна улыбнулся, открыто и доброжелательно. «Повезло вам нынче всем троим», — сказал он. «Вам не придется совершать долгий путь в Палермо. Мои водщики разгрузят ваши машины и распределят продовольствие среди нуждающихся в этом районе, под моим наблюдением, конечно. Разрешите представиться, я Гильяну». Трое водителей тотчас стали необычайно вежливыми. «Они не спешат», — сказали они, — «у них полно времени. По правде говоря, они как раз собирались обедать. У них в машинах очень удобно, погода не слишком жаркая, и вправду счастливый случай, надо же, чтобы так повезло». Гильянов видел, что они испуганы. «Не бойтесь», — сказал он, — «я не убиваю людей, которые зарабатывают хлеб своим потом. Вы поедите со мной» пока мои люди тут потрудятся, а потом отправитесь к своим женам и детям и расскажете им о том, как вам повезло. Когда вас будет допрашивать полиция, говорите им как можно меньше, и тем заслужите мою благодарность». Гильянов помолчал. Ему было важно, чтобы у этих людей не возникло стыда или ненависти. Важно, чтобы они рассказали о добром к ним отношении потому что за ними последуют другие. Они покорно отошли в тень огромного валуна рядом с дорогой, добровольно, без обыска, отдали Гильяну свои пистолеты и сидели как ангелочки, пока возщики разгружали их грузовики. Одну машину, однако, не удалось разгрузить, так как повозки были уже заполнены до краев. Гильяну посадил в этот грузовик рядом с водителем пешотту и велел ему раздать продукты сельскохозяйственным рабочим Монтелепре. Сам Гильяно и Тараново будут наблюдать за раздачей в районе Кастельветрано и городка Партинико. Позже они встретятся в пещере на вершине Монтедора. Уже одним этим Гильяно завоевал поддержку сельского населения. Какой еще разбойник раздавал свою добычу беднякам? На другой день газеты по всей Сицилии поведали о новом Робин Гуде. Лишь Пассатем пороптал, что целый день вкалывал неизвестно ради чего. Пишота же и Таранова понимали, что их отряд приобрел тысячу помощников в борьбе против Рима. Не знали они лишь того, что товары переправлялись на склад Дона кроче Уже через месяц у Дильяно повсюду были соглядатые. Они сообщали, кто из богатых торговцев разъезжает с деньгами, приобретенными через черный рынок, что поделывают знать и мерзавцы, наушничающие высокопоставленным полицейским чинам. Так Дильяно узнал о бриллиантах, в которых иной раз появляется герцогиня аль -Камо. Говорили, что большую часть года они хранятся в сейфе, в одном из банков Палермо, но герцогиня забирает их оттуда, чтобы надеть на какой-нибудь прием. И вот уже Гильяно решает отправить Оспану Пишотту калькаму, чтобы поразнюхать, не удастся ли поживиться. Владения герцога находились в 20 километрах к юг-западу от Монталепры. Они были огорожены каменной стеной. У ворот стояла вооруженная стража. А кроме того, герцог платил ренту друзьям друзей, а те гарантировали, что у него не угонят скот, не ограбят дом и никого из семьи не похитят. Пожалуй, он мог бы чувствовать себя в большей безопасности, чем папа в Ватикане. В начале ноября в больших сицилийских поместьях убирают виноград и с этой целью туда нанимают рабочих из близлежащих деревень. Пишотто явился на площади записался на работу во владении герцога Алькамо. Первый день он трудился до седьмого пота, наполняя корзины гроздями черно-пурпурных ягод. На винограднике находилось более сотни человек. Мужчины, женщины и маленькие дети. И все они за работой пели. В середине дня им прямо там под открытым небом давали обильный обед. Пишотто сидел в отдалении от остальных и наблюдал. Он обратил внимание на девушку, которая принесла из замка поднос с хлебом. Она была хорошенькая, но бледная, явно редко бывала на солнце. Да и одета она была лучше других женщин. Но главное, что запомнилось Пишотте, это пренебрежительное выражение ее лица и то, как она избегала общения с другими рабочими девушка это как он выяснил бы да личной горничной герцогини пешота тут же решил что она то ему и нужна гирьяна знавший о нравах пешоты строго наказал ему при сборе сведений не позорить местных девиц но пешота считал турий уж романтиком не очень сведущим в нравах мира сего Слишком большая их ждала добыча, да и девушка была слишком хорошенькой. Когда она появилась с новым подносом хлеба, Пишотто взял его у нее из рук. Она опешила и не ответила, когда он спросил, как ее зовут. Пишотто опустил поднос на землю и схватил ее за руку. Сверя поосклабясь, он сказал, «Когда я спрашиваю, отвечай мне. Если же не ответишь, я закопаю тебя в виноград». И рассмеялся, показывая, что он шутит. Затем с самой своей обольстительной улыбкой нежнейшим голосом продолжал, «Ты самая красивая девушка, какую я встречал на Сицилии. Я не мог не заговорить с тобой». Горничная была напугана и одновременно очарована. Она заметила острый охотничий нож, свисавший у него с пояса, и то, как он держится, прямо настоящий герцог. Словом, он заинтересовал ее. Она сказала, что зовут ее Грациалой. Когда трудовой день кончался, Пишотто смело постучался в дверь кухни замка и спросил Грациалу. Пожилая женщина, открывшая дверь, выслушала его, затем отрывисто произнесла слугам, не разрешено принимать гостей и захлопнула дверь у него перед носом. На другой день Пишотто, как и накануне, взял у Грациэлла под нос и шепнул, что хочет увидеть ее после работы. Поглаживая ей руку, он защелкнул на ее запястье тоненький золотой браслет. Она пообещала, что выйдет после наступления темноты и встретится с ним в винограднике. В тот вечер Пишотто, Надел шелковую рубашку, сшитую по заказу в Палерму. Он ждал девушку в проходе между двумя горами срезанного винограда. Когда Грацела пришла, он обнял ее и потянул на одеяло, которое разослал на земле. Они легли рядом. Она принялась страстно его целовать. Они лежали, завернувшись в одеяло, обнявшись. Он сказал, что хочет заработать денег, чтобы поступить в Палермский университет. Что семья его мечтает, чтобы он стал юристом. Ему хотелось дать ей понять, что он неплохая добыча. Затем он стал расспрашивать ее, как ей живется. Нравится ли здесь служить? Что за люди другие слуги? Постепенно он перевел разговор на ее хозяйку-герцогиню герцела рассказала, какая герцогиня бывает красивая, когда нарядится, наденет драгоценности. Она, крыцела ее любимая горничная, и герцогиня отдает ей платье, которое уже не носит, когда они выходят из мода. Хотел бы я посмотреть на тебя в одеждах твоей хозяйки. Она позволяет тебе примерять и драгоценности. Ну, накануя рождества, она всегда дает мне на вечер ожерелье. «Значит, — решил Пишотто, — на праздники драгоценности будут в доме». «Свежий воздух, — это, конечно, прекрасно, — сказал Асфану. «Но когда же я смогу прийти в дом и пошалить с тобой по-настоящему?» «Только когда не будет герцога, как только он уезжает в Палермо, нас слуг меньше сторожат». В будущем месяце он уедет на несколько недель, как раз перед Рождеством. Аспану улыбнулся. Теперь, получив всю нужную ему информацию, он мог целиком предаться удовольствием. Надо было, чтобы в будущем месяце ей захотелось увидеть его снова. За пять дней до Рождества Гильяну, Пассатемпо, Пешотто и Таранова на запряженные мулом повозки подъехали к воротам владений Алькаму. Они были в охотничьих костюмах. В таких здесь охотятся зажиточные крестьяне. Вельветовые брюки, красные шерстяные рубашки, толстые куртки, в карманы которых кладут коробки с патронами. Все это было куплено в Палермо на доходы от грузовиков с продовольствием. Путем преградили двое страшников — Поскольку происходило это при ярком дневном свете, они не встревожились, и ружья висели у них за плечами. Гильяна стремительно подошел к ним. Оружия при нем не было, если не считать спрятанного под грубой одеждой возщика пистолета. Он широко им улыбнулся. — Господа! — сказал он. — Меня зовут Гильяна. Я приехал пожелать вашей очаровательной герцогине доброго Рождества и попросить ее пожертвовать на бедных. Охранники замерли от удивления услышав имя Гильяну, и потянулись было к ружьям, но к тому времени по и Тараново уже наставили на них пистолеты-автоматы. Пишотто снял с охранников оружие и отнес повозку. Пассатемпо и Тараново остались с охранниками у ворот. Перед дворцом находился огромный вымощенный камнем двор. В одном его углу Выводок цыплятка пожился вокруг старой служанки, разбрасывавшей им зерна. За дворцом в саду играли четверо детей герцогини под наблюдением гувернантки в черном бумажном платье. Гильяно направился по дорожке к дому. Рядом с ним шагал Пишотто. Его сведения оказались точными. Других охранников не было. За садом находился большой огород, И оливковая роща. Здесь трудились шестеро рабочих.